Глава пятая. Война. Первая. Акуджава переехал в Тбилиси летом 1940 года и осенью пошел в 101-ю школу. Сильвия жила на улице Грибоедова, в доме 9 напротив консерватории. Год, прожитый здесь до войны, и жизни остался... Жизнь была-то короткой счастливой передышкой. Тут он нашел друзей, оставшихся с ним на всю жизнь и от приблотненной романтики московского двора переместился в пространство беспрерывного праздника двора Тбилисского, шумного, буйного и жаркого. Здесь впервые оценили его литературные таланты. Литературу в школе преподавала Анна Аветовна Малхас-Тарумова, чей муж был к тому времени репрессирован. Она осталась одна с дочерью Ниарой и большую часть времени посвящала ученикам, Организует то литературные вечи, то трамп-кружок. Дома у нее, ветхой, как вспоминают ученики, квартире, была огромная библиотека, в том числе свежие московские журналы. Она одной из первых отметила поэтическое дрова Небулата. А Куджава в Тбилиси расцвел. Одноклассники вспоминают его уже не загнанным и замкнутым, как в Москве, а веселым и раскрепощенным компании подобралась соответствующим. В той же школе учился Владимир Мостков, придумавший в 1937 году сбежать в Испанию. Но как же бежать без оружия? Решено было похитить ружьи из Осови Ахима. Они там лежали в стрелковом кружке в запертом шкафу. Шкаф оказался легко взломать, поскольку ружья были не боевые и запирались кое-как. Это учебное оружие сложили на чердаке дома, где жил один из отважной четверки но напротив этого дома, по ужасному совпадению, находилась бывшая резиденция Берии. Сам он давно пребывал в Москве, но мало ли, тайник накрыли, а 13-летних похитителей взяли. У Филиппа термика и Каэляна, участника несостоявшегося побега, сохранилась справка о десятидневном пребывании в Тбилисской пересыльной тюрьме. Поскольку корпоративные принципы в Грузии были сильны даже при сталинизме, Родители Термика Ильяна сумели дать взятку тбилисскому прокурору, и вся четверка была отпущена. Правда, ее пытались расформировать, приведя всех в разные школы. Термика Ильяна остался в 42-й, а Мосткова перевели в 101-ю. Там он и познакомился с Акуджавой, потом познакомился с ним и Филиппа. — Слушай, у нас такой интересный парень оказался в соседнем классе. Термика Ильяна зашел в 101-ю. Он напоминал в разговоре с Срозенблюм, что впервые увидела Куджаву сидящим не за партой, а на парте в позе вольной и дерзкой. Они сошлись сразу. А полгода спустя, когда началась война, в компанию был принят Зураб Казбек Казиев, уевший из Москвы в эвакуацию на родину своего отца тефлисца. Он вспоминал, что Куджава особо тянулся к нему, все таки москвич, жадно расспрашивал, как изменился загадочный город. Этим товарищем под близким изгнанию и суждено было остаться друзьями Куджавы на всю жизнь. Мостков впоследствии стал доктором технических наук, заведующим кафедрой гидротехники Московского строительного института. Казбек Казиев — профессор архитектурного института, инженер-агротехник, термикоэлян — мостостроитель, разработчик оригинального метода бурения скважин под защитой глинистого раствора. Акуджава в нескольких интервью признавался, что его ближайшие друзья не имеют отношения к литературе, хотя и высказывают ему неприятные мнения его новых сочинений. Пятидесятые, все они переехали в Москву и встречались часто. Нам почти ничего не известно о том, как встретил Акуджава войну. Он не сомневал свою неизбежность. Всё поколение росло в повышенной мобилизационной готовности. Войной заранее оправдывались жестокость режима и скудость жизни. Но 22 июня оказалось шоком для всех, и прежде всего для власти. Акуджа во всех интервью на военную тему поминала о своем стремлении на фронт, объяснявшимся, надо полагать, не столько жаждой подвига, сколько свойственной многим детям репрессированных родителей безумной надежды. Может быть, они хоть так спасут своих? Акуджава не знал, жив ли отец, видимо, иллюзий не питал, но получал письма от матери и знал, что она в Казахстане. Возможно, ему казалось, что реабилитация фамилии зависит от него. Описание первого военного дня, каким запомнил его Акуджава, находим в рассказе «Утро красит нежным светом». Ведь это было совсем недавно. Лето в Тбилиси, жара, позднее утро. Мы как раз собирались уезжать к морю. Я и дядя Николай перетряхивали чемоданы, тетя Сильвия отбирала летние вещи. Мне было семнадцать лет. Вдруг отворилась дверь, и вошла без стука наша соседка. Мы шумно ее приветствовали. Она сказала белыми губами. — Вы что, ничего не слышали? — Слышали, — сказал дядя Николай. — Столько чего слышали, а что вы имеете в виду? — Война, — сказала она. А — -а -а, засмеялся дядя Николай. — Таите, напал, на Гаити! Перестань! — сказала тетя Сильвия. — Что случилось, дорогая? — Война! Война! — прошелестела соседка. — Включите же радио! По радио гремели военные марши. Я выглянул в окно. Все было прежним. — Вот что! — сказала тетя Сильвия и дядя Николаю мне. — Бегите в магазин и купите побольше масла. Я знаю, что такое война мы отправились в магазин. Народу было много, но продукт, как обычно, лежали на своих местах. Мы купили целый килограмм масла. Может быть, еще? — спросил я. — Ты сошел с ума, на нас уже смотрят. Стыдно. Мы принесли-то масло домой. Кто знал, что война так затянется? О том, сколь болезненно Куджава воспринимал в это время отрыв от Москвы, свидетельствует сохранившаяся в его архиве киноповесть «Ах, Арбат, мой Арбат». Из нее ясно, как он представлял Арбатский двор после себя. Ведь все они жили мечтой о совместном уходе на фронт, которого никто себе толком не представлял, и о подвигах, воображаемых по фильму «Если завтра война». Акуджаву долго не мог смириться с тем, что встречать войну им выпало врозь, что защищать свою Москву они ушли без него. Впрочем, останься он в Москве почти наверняка, погиб бы вместе с большинством ополченцев. В сценарии куджава во многих интервью, говоривший, что шел на фронт имена арбата пытается домыслить, как они уходили. Мы встретим тут героев его песен и прозы, в том числе и Ленька Королева. — А вот и Ленька, — сказал Женька, — здравствуйте, король, здравствуйте, Ваше Величество, как Ваша рука? Примечание. Руку он поранил, когда тушил зажигалки на крыше. Ленька помахал перевязанной рукой. «Как мои доблестные войска?» — спросил он. «Наши доблестные войска вчера оставили город Минск», — сказал Витька. «Знаю», — сказал Ленька, — «могли бы меня не расстраивать». «Прикажете музыку, Ваше Величество». «А прикажу», — сказал Ленька, — «мы будем танцевать с герцогиней». «О, Ваше Величество», — сказала Зоя, — «я все лишь жалкая пастушка». «Прекрасно», — сказал Ленька, — «мне надоели герцогини этот диалог». — задал впоследствии стилистику разговоров Жени Колышкина с радисткой Женечкой. — В каком дворе я живу? — сказал Ленька. — По соседству с тремя такими знаменитыми людьми. На первом этаже дядя Сеня, алкоголик. В двадцатой квартире пом, зам, нач, пром, прод, сбыта, рожденец семи братов. И, наконец, герцогиня, мадам Зоя, сочиняет песенки, которые лично я не очень высоко. — Как будто в доме порядочных никого нет, — сказал Петька. — Порядочных сколько угодно, — сказала Ленька. — А я говорю о выдающихся. Дядя Сеня алкоголик. Но какой алкоголик? Мимо проходит семи братов. Пеняет молодежи, что та смеет танцевать во время войны. Не набралась серьезности. Ленька ему отважно возражает. Говорит, что на войну никому не хочется. А утро уходит, потому что накануне женщина с трясущими с руками принесла ему розовую поездку Вот как уходил Ленька Королев. Шумных проводов не было. Ранним утром он вышел во двор, да все еще спали. Только дворничка Татьяна привычно кружилась с метлой у самой Ленькиной двери. Вещмешок Ленька держал в руке к оглядел двор и пошел по нему неторопливо. — Куда это ты в такую рань? — хмуро спросила Татьяна. — по солдаты, тетя Тань, — сказал Ленька и подмигнул ей. — Иди врать, -то, — сказала она. — Вот ей-богу, — засмеялся Ленька, — чтоб мне провалиться, тетя Тань, — и прикрестился размарсто. Но тут она заметила весь шмешок и вгляделась в Ленька на лицо попристальней, словно впервые увидел его, и так она долго его разглядывал пока он снова не рассмеялся. «А мать -то — А мать-то где? — спросила она. — На заводе, — сказал Ленька. — Мы с ней вчера еще просились. — Ну, гляди, Ленька. — Ох, гляди, хмуро», — хмуро предпредила она, и нельзя было понять, к чему бы это. А Ленька сделала шаг, потом другой, и сказала ей, — За кем вы теперь, тетя Тань, с метлой бегать будете? — Шагай, шагай, — сказала она, — найдутся. Он поднял глаза. В другом конце двора стояли Зоя, Петька и Женька. Женька помахал ему рукой. Ленька отрицательно покачал ладонью. «Ленька — Ленька! — крикнул Петька. — Проводов не будет! — крикнул Ленька. Они так и стали стоять на месте. Он медленно пошел через двор, выпрямившись, как на параде, передвигая ноги, как мимо изображающий идущего человека. Мешок едва касался земли, а голова его была слегка обращена в сторону, и на тонких губах шевелилась еле заметная улыбка, о которой нельзя было сказать радостно, она или печально. итак он шел, и вдруг остановился у самых качелей и тронул их пальцем, они закачались заманчиво. Тогда он уселся на перекладину и сам покачался немного и мешок волочился за ним по земле. Но ребята стояли в углу двора и смотрели, и не шевелились. Он вошел в ворота, миновал их, и просвистел что-то знакомый так что свист разлетелся по утреннему двору. Ничего этого не было с ним, но он хотел, чтобы так было, чтобы он их провожал, а потом ушел сам. И в песне московских ополченцев, посвященной Константину Симонову, И вошедший в 1979 году в документальный сериал романа Кармена великая отечественное», он говорил от их имени, как будто и сам видел, как затемнение улицы одело, и в главе с сценарием бомбежка все наглядно, как в его автобиографической прозе. Жизнь там была на Арбате. Насильственное отторжение от нее казалось не спасительным, оскорбительным. С первого дня войны Акуджава и его друзья осаждали военкоматского офицера, капитана Качарова, с требованием призвать их. Он отказывался, не подошел возраст, и соглашался использовать добровольцев лишь для вручения повесток. Акуджава вспомнил, что иногда почтальонов бивали, горесть переносили. В рассказе он описал одно такое вручение повестки, без всякого правда, битья. В одном Из дворов, среди низко подвешенных, сохнущих простынь рубашек, стояла перед ним молодая женщина с большим животом и с мальчиком на руках. За юбку ее держались две девочки. Все, кто был во дворе, увидев нас, замолчали, поэтому стало очень тихо. — Кого хотите? — спросила женщина, как будто не расслышала фамилию, которую мы назвали, а сама смотрела не на нас, а на розовую, трепещущую под ветром повестку. — Мнацаканов Альберт, — сказал я, — протянул листок. — Это мой муж, — сказала женщина. — А что вы хотите? — Вы ему передайте и распишитесь. — Он на заводе, — крикнула она, оглядываясь на соседей. — Слушай, Офелия, — сказал старик, — бери. Одной повесткой стало меньше. Осенью в доме появился младший из дядьев Акуджавы, водитель грузовика. Рыжеволосый, голубоглазый, беспутный Рафик, которого Сильвия тщетно пыталась когда-то приобщить к культуре, затаскивала в оперу, а его интересовали только его грузовик да бесчисленные девицы, любившие в нем кататься. Теперь этот дядя Рафик вернулся с фронта, о котором, кстати, в Тбилиси ничего толком не было известно. Ходили слухи, что он прорван. В автобиографическом рассказе акуджава Куджава Чета переименовал Рафика в Бориса. Я застал его дома, когда он мылся над тазом. На полу валялась его замызганная гимнастерка. В доме пахло потом, бензином, чем-то горелым, невыносимым и восхитительным. — Что ж ты, — сказал я Борисов, — взяли и драпанули? Он ничего не ответил, только отфыркивался. — Уж, наверно можно там было где-нибудь зацепиться, что ли, — продолжал я строго. — Испугались, что ли? — Заткнись, — сказал он, — будь человеком. И ушел в другую комнату. И там он сбросил себя оставшиеся на нем военные, вытащил из шкафа свой единственный гражданский костюмчик, оделся и пошел из дому. В окно я видел, как он шел по Грибоедовской, медленно, вальяжно, по Тбилисске. Наверное, он надеялся за несколько часов передышки отыскать кого-нибудь из старых своих знакомых шоферов, кто, может, еще был в Тбилиси, кто, может быть, уже не надеялся снова увидеть его живым. Не успел он пройти двадцати шагов, как я, с лихорадочной поспешностью напялил на себя его гимнастерку, галифе, споги и пилотку, и, распространяя благоухание окопов, выскочил на Грибоедовскую и двинулся к Юрке по пенянцу. Просто так идти не хотелось, я ударил строевым шагом, и так строевым прошел до самых соло-лак, козыряя военным и счастливо избежав патрулей. В школе Анна Альветовна организовала агитбригаду для выступления перед ранеными. Блад записался, потому что Казбек Казиев пригласил выступать Наташу Мелик-Пашаеву, главную красавицу класса. Сценку для выступления сочинили сами. Действие происходило в госпитале. Наташа изображала медсестру, почему-то по кличке «Аленький цветочек». Зураб Казбек Казиев был влюбленным в нее солдатом, а Акуджава — статистом, тоже изображавшим ранину Была и другая постановка, текст, для которой сочиняли коллективно. Неарам Алхас вспоминает. Булата, загримированного стариком седой бородой, ком дзипуне, со всех сторон окружали девушки и пели «Дядя Влас, дядя Влас, слышал немец прет на нас, с гадинами истами, с подлыми фашистами». Влас Девки немец прет на нас. Далеко не в первый раз в прошлом не порыцали, например, псы-рыцари. Вы тогда немецким псам дали крепко по усам. И спросите Мнецкого, не с Александра Неевского. Акуджава читал в госпиталях стихи, не свои, свои существовали для узкого круга. Но он знал многое из Маяковского наизусть. Его одноклассник Пиня Бруштейн, по воспоминаниям Казбека Казиева, пел Арию Ториадора из Кармен, як по-итальянски. Но ну, Куджава заметил, что слова у Арии всякий раз другие. В сентябре 1941 -го года в Тбилиси был эвакуирован ПХАТ. В городе казались Качалов, Рыжова, Тарханов, Массолитинова, Книперчехова, и Анна Аветовна организовала их выступление в актовом зале 101-й школы. А Куджава предварял его чтением стихов, из которых Тер Микоэлян, тоже зашедший в 101-ю школу на этот концерт, запомнил строчку. — Я ведь тоже москвич, я такой же москвич, как и вы! — Качалов расцеловал Булата. Это было похоже на державинское благословение. В доме напротив консерватории, на той же лестничной площадке, где жила Сильвия с семьей, обитал эвакуированный директор оперной труппы Большого театра Дмитрий Челидзе. Впоследствии в 1952 году он переехал в Тбилиси окончательно и возглавил Грузинский театр оперы и балета. Его жена Вера Давыдова, прославленная певица, часто выступала в консерватории. Там же играл, приехавший из Москвы, Рихтер, пела его жена Нина Дорляк. Именно эти вечера заставили куджаву впервые продемонстрировать друзьям свое искусство. У него оказался драматический тенор. Тармикоэлян в беседе с Розенблюм вспомнил, что был от раз десять повторял на бис-арию Каврадоси из Тоски. «Мой час настал и вот я умираю, но никогда я так не жаждал жизни». Ария эта была в СССР одной из популярнейших, непрерывно транслировалась по радио. Не исключено, что именно этот текст повлиял на раннее стихотворение Куджавы, сохранившееся у Тармикоэляна. «Мне именно хочется жить, но когда вы такое видели...» хотелось бы жить, и никак, но никак не моглось. Юность моя, почему тебя так обидели? Почему это мне обидно и больно до слез? Наверное, жить, как монаху в священной обители, погасить огонь в небеса, не возводить стажи. Юность, милая, не горюй, что тебя обидели. Проживем и так, потому что хочется жить. Всего у термика Ильяна сохранилось четыре стихотворения Куджавы, написанных в ноябре 41-го августе 42-го года. Лучше из них заметно стилизовано под Маяковского поздравление Тера Микоэляну ко дню рождения. Здесь есть иначе и грубость. Я простой поэт, и каждой пошленькой бабе обязан писать бесконечно вздыхающий стих. И Маяковская утопическая вера в будущее, которая отменит все предыдущие страдания. Ты не смотри, что многие, вздыхая и плача, продолжают жить в обрывках старых, прольнявших лент. Это нибудь изродованная жизнью кляча, какой-нибудь навсегда вымирающий элемент. У Термикайляна сохранилось также стихотворное посвящение матери, проникнутой верой в ее возвращение. Я увижу тебя за дверью, ее широко распахнул. Акуджава неоднократно рассказывал, что во время войны ушел из школы и устроился на завод учеником токаря, где занимался рейвировкой стволов огнемета. Что такое ровировка, до сих пор не знаю, — признавался он Юрию Росту. Никто из его друзей этого эпизода не запомнил. По версии Розенблю, куджава оставил школу весной 42-го года и до августа, пока не был призван, занимался загадочной ровировкой. В августе он, конечно, призвали. И здесь мы тоже сталкиваемся с противоречием. По идее, его должны были отправить на фронт уже в мае, по достижении полных 18 Тем не менее, Куджава настаивает, что добился призыва в апреле. Приводит живописную сцену. Бедный капитан Комаров. Мы все-таки дожали его один прекрасный день. — Ладно, — сказал он, еле сдерживаясь, — черт с вами. Завтра придете с кружкой-ложкой в девять-ноль-ноль. — О повестке? — спросили мы. «Бюрократы — Бюрократы! — закричал он. — Какие повестки, когда я сам вам говорю? Но, увидев наши лица, швырнул розовые листки, отошел к окну и прохлепел оттуда. — Сами будете заполнять, чёрт вас дери. Моя рука не виновата, запомните. Сами пишите. Не было ни военкомата, ни капитана Комарова, ни стен, нет бились Послушай, — сказал я Юрке, — я побегу домой, а ты принесёшь повестку, как будто я ничего не знаю. Я ворвался в дом и сел у окна, посвистывая. Душа ликовала, коленки дрожали, на вопросы домашних отвечал не в Наконец в дверь позвонили. И тетя Сильвия пошла открывать. Не помню, что там говорили, какие вы всклицания, ссорились ли пели, или Юрку Попенянца выталкивали вон, или, наоборот, торжественно несли на руках, я не помню. Он, видимо, убежал, а тетя Сильвия вошла в комнату с розовой повесткой в руке. — Повестка! — сказал Яков, ни в чем не бывало. — Действительно пора! — засиделся. — Этого не может быть! — крикнула тетя Сильвия, оглядывая меня с подозрением. — Это ошибка тебе, только семнадцать. Это ошибка, я сейчас пойду к военкому. — Нет, — сказала со страхом. — Это не ошибка. — Разве вы не видите, что происходит кругом? — Я в свое время, — сказал дядя Николай, — хотел убежать к индейцам. — А ты, мальчик, знаешь, куда ты торопишься? — Причем тут индейцы, — сказал я и сам удивился. — Как я это сказал? — Это ошибка, — машинально повторила тетя Сильвия. — Я должна пойти тетя Сильвия, — сказала твердо. Не надо идти в военкомат, я ведь уж все равно решил, вы же прекрасно понимаете, шить мне лучше вещевой мешок. Она заплакала, розовая повестка покружившись улеглась на полу.